Гость ругнулся шепотом и, покручивая головой, переступил порог. Пока он разувался, Руслан заглянул на кухню, поставил чайник. Затем оба проследовали в комнату, где взахлеб бормотал телевизор. — Вот вы говорите, наносится ущерб, — продолжала вредничать ведущая. — А так ли уж он велик? — Ну, процент. Ну, от силы полтора процента. И потом, разве могут изделия, производимые психически неуравновешенными людьми, одиночками, конкурировать с продукцией известнейших западных фирм? А вы представляете, сколько это будет в денежном выражении? Полтора процента. Осерчал гладко выбритый. «Это очень много. Это недопустимо много». Что же касается конкуренции, рыло насупилось, тут еще вот какой нюанс. Часто самопальную продукцию покупают не за качество и не за красоту, а как бы в пику закону. Процветает тайная торговля так называемыми трудофильмами, откровенно смакующими процесс работы. Пиратские тиражируются и, что самое печальное, пользуются спросом, запрещенный Минздравом старые ленты тоталитарных времен». «Туши агитку», — хмуро скомандовал Колька. «Ну и давай рассказывай». «Как ты влетел-то?» Руслан послушно выключил телевизор и стал рассказывать. Колька слушал и свирепо гримасничал. «Ну, короче» прервал он, уперев крепкий указательный палец в грудь хозяину. — Ты в наркологии что-нибудь подписывал? — Ну, бумагу там какую-нибудь. — Да нет, — печально отозвался Руслан. — Вот только счет дали. Надо зайти оплатить. Мне тут завтра в девять процедуру назначили. И не вздумай даже, Взвыл Колька, выхватывая у него из рук заполненный Леночкой бланк. «Не ходи и не плати! Совсем с ума стряхнулся! Заплатишь разок, они ж потом с тебя не слезут, так и будут деньги тянуть!» «А если не явлюсь, в клинику положат!» — сдавленно сообщил Руслан. Устрашающе сопя, Колька изучал документ. Наконец фыркнул и пренебрежительно швырнул бумагу на стол. «А вот заклепку им в скважину!» — торжествующе объявил он. «Деньги только через суд!» «Понял? И запомни, без твоего согласия никто тебя на лечение не отправит!» «Ты знаешь вообще, что там за лечение?» «Сунут в палату на месяц и лежи, сачкуй!» «Не лекарства, ничего!» «Та же камера, короче!» «А сдерут, как за гостиницу!» Он поставил банку на стол и хищно оглядел углы, явно проверяя, не завалялась ли где оставленная по оплошности стружка или какая-то другая улика. И гвоздодер изъяли. В полном расстройстве пожаловался Руслан. «Главный хороший гвоздодер! Теперь, наверное, уничтожат придурки!» «Ага, уничтожат!» Сатанинский всхохотнул Колька. Как это ты, гвоздодер, уничтожишь? Либо налево толкнут, либо сами будут пользоваться. То менты? А что ты думаешь? У них там в подвале и столярка, и слесарка, и все, что хочешь. Нас гоняют, а сами... Да, бесполезно с этим бороться. Но не может русский человек чего-нибудь своими руками не смастерить. У меня вон... Друг один в ментовке служит. Зашел к нему однажды в отделение. Ну, а тут как раз мужика задержали с трехлитровой банкой олифы. Ну, понятное дело, штрафанули. А мент, слышь, берет олифу и у всех на глазах выливает в раковину. Мужик аж чуть не заплакал. «Скоты!» Руслан скрипнул зубами. «Ты слушай, дальше!» — заорал Колька. «Остались мы с ним вдвоем, ну, с ментом этим». Открывает он дверки под раковиной, а там вместо трубы ведро стоит. Ты понял? Он в ведро, оказывается, олифу слил. «Ну, ты говоришь, гвоздодер!» «Кстати, о гвоздодере спохватился он вдруг. С соседями у тебя как?» «Тихо, мирно? А при чем тут соседи?» Колька сочувственно покосился на Руслана, прицикнул зубом, покачал головой. «Да, учить тебя еще и учить. А ну-ка, показывай, где инструмент держишь?» «А чай? Да бог с ним, с чаем!» Пожав плечами, Руслан провел Кольку в коридорчик и там не без тайной гордости предъявил фальшивую заднюю стенку кладовки, за которой скрывался инструментарий. «Угу», — одобрительно промычал Колька, оглаживая кусачки, тесочки и прочее. «А вот молоток нафиг, и на будущее никаких гвоздей». «Только шурупы! Буравчик — штука бесшумная, отвертка тоже. Вот, попомни мои слова. Будешь молотком громыхать, обязательно найдется какая-нибудь сука по соседству и звякнет в наркологию. По телефону доверия. Знаешь, как у них фискальная служба поставлена? А ты теперь на учете». «Здравствуйте!» — возмутился Руслан. «А, скажем, полку вешать на стену?» «Все равно ведь шлямбуром придется или дрелью?» «Шлямбур тоже забудь! Дрелью сколько угодно, но не электрической, понял?» «Берешь обычную, ручную дрели потихоньку, чтобы ни одна зараза не услышала!» «Ладно, тащи посуду!»